Глава четырнадцатая «Ерина!» — раздался крик за моей спиной. «Ерина!» «Подожди, куда ты?» «Стой!» Ланя догнала меня и схватила за предплечье, вынуждая остановиться. «Ерина, что с тобой?» «Ничего». Невольно схлипнула в ответ. «Ага». Девушка скептически посмотрела на меня. «И поэтому ты бежишь из дворца вся в слезах». Ты промчалась мимо, даже не заметив. Что случилось? Алания, смахнула слезы. Ты прости, но мне сейчас совсем не до разговоров. Я тебя одну в таком состоянии не оставлю, — уперлась девушка. Давай выйдем в сад прогуляемся, ты немного успокоишься. Потом расскажешь, что тебя так расстроило, хорошо? Алания, все в порядке, — заверила я. Ты можешь возвращаться к другим девушкам. А мне сейчас необходимо остаться одной, извини. Но мы же собирались вместе послушать музыку. В следующий раз. всхлипнула я, а затем стала быстро спускаться по ступенькам. Оказавшись в парке, на секунду огляделась по сторонам, решая, куда пойти. А потом быстро направилась к озеру. Мне надо было обо всем подумать и решить, что делать дальше. Поддавшись ярким чувствам, я забыла о самом главном о том, что мне надо найти портал и вернуться домой. Но подслушанный разговор оказал эффект холодного душа. «Марина, какая же дура!» Поддалась эмоциям, совершенно забыв, кем на самом деле является правящий лорд. Он дракон, узурпатор, забирающий детей от родителей, и для меня приготовил такую же судьбу. И эта змея Фарида с ним заодно. Как хватило совести. «Няня у собственного сына!» Конечно, еще никакого ребенка и не было. Но в моей душе все клокотало от ярости. Как мать может оставить свое дитя? Да никогда! Никогда не смогу принять. И уж тем более согласиться на подобное. Драконы оказались на самом деле жестокими монстрами. Усевшись на берегу, вытирая слезы, я пыталась привести мысли в порядок. Что теперь делать дальше? Откровенно поговорить с Лукианом и потребовать объяснений? Тогда придется признаться в том, что я подслушала разговор. Хотя даже в этом случае не факт, что мне расскажут правду. Оттолкнуть его – это может повлечь множество проблем, и меня могут вообще выслать из дворца. И тогда о портале можно забыть навсегда. Бегство тоже не было выходом из создавшейся ситуации. Меня постепенно охватывало отчаяние. Было очень горько и обидно. Я смотрела на озеро и вспоминала дом, свою прежнюю жизнь, в которой все было просто и понятно. И решение пришло как-то само по себе. Надо притвориться, что ничего не случилось, а тем временем усиленно искать портал. Если он во дворце есть, то рано или поздно мне удастся его найти. Внезапно где-то поблизости послышался шум. В мою сторону явно кто-то шел. Испугавшись, подскочила и быстро вытерла лицо, опасаясь, что это Лукиан. Он ни в коем случае не должен был видеть моих слез потому что объяснить их я бы просто не смогла. Но, к моему большому удивлению, к озеру вышла Алания, в странном черном плаще, укутанная с головы до ног. Сейчас она напоминала безликую тень. Если честно, от этого было как-то не по себе. «Ирина, вот я тебя и нашла». Девушка как-то странно улыбнулась и шагнула ко мне. «Как далеко ты забралась?» но это и к лучшему». «Что ты тут делаешь?» — Изумленно уточнила я, не совсем понимая, почему она так странно ведет себя. «Разве тебе можно покидать дворец в столь позднее время? Да еще и в одиночестве?» «Нельзя», — Аланья ухмыльнулась. «Если Фарида узнает тебя, накажут». «Об этом никто не узнает», — послышался уверенный ответ. «Зачем ты пришла?» «Сейчас узнаешь». Раздался смех, от которого мне стало не по себе. А потом девушка взмахнула рукой и что-то вытащила из внутреннего кармана плаща. Сначала я не поняла, что это. Но когда лунный свет упал на блестящее длинное лезвие клинка, невольно вздрогнула и стала отступать. Ланя ухмыльнулась и стала медленно двигаться ко мне. Выражение ее лица пугало сильнее кинжала в руках. Холодный взгляд, ни тени сомнения в глазах. Поджатые губы, уверенные и размеренные движения. Было понятно, что девушка пришла сюда, чтобы забрать мою жизнь. Но почему? Зачем? Что я ей сделала? Чтобы выиграть хоть немного времени, искренне надеясь, что произойдет чудо и мне удастся спастись, попыталась поговорить с Аланией. «Значит, это ты хотела меня убить?» Осторожно поинтересовалась я, делая маленький шажочек назад. «Да?» — криво улыбнулась она в ответ. Но тебе удалось вырваться и позвать на помощь. Не ожидала подобной прыткости. В тот раз тебе повезло, но я больше не допущу такой ошибки. Что я тебе сделала? Почему? Мой голос дрожал, хотя я старалась говорить как можно спокойнее. Потому что пророчество не должно сбыться. Раздался весьма неожиданный ответ. В смысле? Я действительно очень удивилась. Многим известно о том, что лорд Лукиан лишен обоняния, а значит не может почувствовать свою истинную пару. Ему было пророчество о том, что он продлит свой род с человеческой женщиной, которую прежде всего полюбит сердцем. Именно поэтому год за годом во дворец прибывают девушки со всего мира. Все те, в ком шкатулка грядущего будущего чувствовала спящую огненную магию, моментально оказывались в кареме. Народ правителя должен оборваться. В этом мире есть те, кто достойны трона. Мне приказали избавиться от любой фаворитки, которая может оказаться той самой из пророчества. И ты подходишь по всем факторам. Кроме того, лорд больше не смотрит ни на одну наложницу. А значит, ты та самая, которую уже ищут много лет. Кто тебе приказал? Кому ты служишь? Какая разница? усмехнулась Алания. «Главное, что исчезнешь ты, и с тобой идут все проблемы». «Как ты оказалась во дворце?» «Во мне есть спящая магия. Меня специально готовили для этой миссии, и даже сомнений не было, что я окажусь в Гареме». Алания поудобнее перехватила кинжал. По ее ловким и уверенным движениям мне стало понятно, что она умеет обращаться с оружием. «Я невольно еще немного отступила» и почувствовала спиной ветки куста. В принципе, именно сейчас можно было попробовать бежать, но главное надо было отвлечь внимание девушки. «Скажи, но когда ты впервые пришла в мою спальню ночью, я же еще не была фавориткой, и тем не менее...» Замолчала на полусловие, судорожно вздохнув. Страх сковывал изнутри, и меня буквально все колотило. Я подслушала разговор Севары и Фариды, Они обсуждали кольцо, подаренное тебе правителем. Обе не сомневались, что ты станешь фавориткой. Потому что ни одной девушкой ранее лорд не был так увлечен, как тобой. Что именно ты та самая, кто продолжит рот огненных. Но... Ирина, извини, но мое отсутствие скоро заметят, — перебила Алания. Отвечать на твои вопросы мне некогда. Понимая, что у меня есть всего один единственный шанс на спасение, я нырнула в кусты и бросилась вперед с криком. «Помогите! На помощь! Кто-нибудь!» За спиной слышался треск веток. Было понятно, что Алания следует за мной. Я бежала вперед, то выбегая на аккуратную аллею, то вновь прячась в кустарниках. В какой-то момент стало понятно, что я свернула в сторону. И теперь замок стал еще дальше. Я понимала бежать в темноте полное безумие и поэтому решила где-то затаиться и переждать. Алания не сможет долго искать меня, а когда доберусь до дворца, все расскажу Лукиану, и он даст мне защиту. Тяжело дыша, выбрала два огромных куста, которые закрывали меня ветками со всех сторон. Опустившись на колени, сдерживая тяжелое дыхание, затаилась. В лунном свете была прекрасно видна дорожка, на которой внезапно появилась Алания. Девушка была растрепана и явно очень зла. Она силой сжимала рукоять кинжала и шла ко мне, оглядываясь по сторонам. «Ерина!» — тихо позвала меня Ланья. «Я все равно тебя найду. От меня не сбежать. Ты теперь слишком много знаешь, и цена твоей жизни — грош. Выходи. Я все сделаю быстро, обещаю». Сейчас она напоминала маньяка. От ее голоса по коже пробежала дрожь. Тихая, наивная. Как мне казалось, глупая Алания оказалась убийцей. Даже подумать не могла. «Ирина?» Голос оказался совсем рядом. «Я же все равно тебя поймаю». Автоматически сжав в ладони кулон, подаренный Лукианом, я зажмурилась, думая о своем доме. Как же я хотела открыть глаза и проснуться в уютной квартире, которую совсем недавно сняла, но пожить так и не успела. Зачем я пошла на эту экскурсию? Еще полезла смотреть необычную фигуру из можжевельника в виде сердца. Девушка. Меня внезапно кто-то тронул за плечо. Перепугавшись до полусмерти, я вскочила и заорала. Но тут же замолчала, с удивлением разглядывая мужчину из моего мира в обычном темно-синем рабочем комбинезоне, который сейчас был явно напуган не меньше меня. Я с изумлением смотрела на зеленую скульптуру, В виде сердца. И не понимала, что произошло. «Вам плохо?» Осторожно спросил мужчина. «Может вызвать врача?» «Не, не надо». «Чуть заикаясь», — ответила я. «Все в порядке». «Так почему вы тут сидите?» «Не знаю как, не знаю почему, но мне удалось вернуться домой. А может, Лукиан и все эти драконы привиделись?» «Но нет, на мне было длинное, довольно странное для моего мира розовое платье. Все произошедшее явно было совсем не сном». «С вами точно все в порядке?» – уточнил мужчина. «Экскурсии уже все закончились. Ботанический сад закроется через полчаса». «Да, спасибо». Подняв край юбки, перелезла через ограждение и направилась по аллее к выходу. «Девушка?» – внезапно окликнули меня. Обернувшись, вопросительно посмотрела на незнакомца. «Вы забыли?» Он держал в руках мою сумочку, которую я потеряла в тот миг, когда переместилась в мир драконов. Мужчина подошел ко мне, протянул ее и уточнил. «Может, все-таки вызвать скорую?» «Не надо». Покачала я головой и быстро направилась к выходу. Оказавшись за пределами ботанического сада, открыла сумочку. Кошелек был на месте, впрочем, как ключи и телефон. Не раздумывая, села в ближайшее такси, припаркованное у обочины, и назвала адрес. Когда машина тронулась, откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Невероятно. Но я вернулась. Но как все произошло? Почему? И тут меня осенило. Кулон. Именно в нем было дело. Я сжимала его в ладони и размышляла о том, как умудрилась попасть в портал. Достав мобильный телефон, первым делом посмотрела время и число. Удивительно но в том мире я провела много времени, а здесь пролетело лишь несколько часов. Даже сумочку, которую случайно бронила, никто не нашел. Оказавшись в своей квартире, я некоторое время ходила по ней, трогала руками знакомые вещи, не веря, что у меня все получилось. Затем приняла душ, а потом весь вечер просидела перед телевизором, бессмысленно переключая каналы. Я была дома и теперь снова стала хозяйкой своей жизни. Дворец, драконы, Алания, пророчество Все осталось позади. Только вот когда первая эйфория от радости возвращения прошла, в душе появилась горечь, а сердце сжималось от мысли, что я больше никогда не увижу Лукиана. Произошло то, чего больше всего опасалось. Этот мужчина украл мое сердце, и мне придется учиться жить без него. А ночью приснился сон, который я уже однажды видела.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 Я почувствовала, как меня кто-то толкнул, и я полетела вперед. И сама не поняла, как оказалась в объятиях Лукиана. Он крепко обнимал меня, а в его глазах было столько невысказанной боли. «Где ты?» – прошептал он. Но ответить я не успела, потому что нас окутал туман. Открыв глаза, увидела над головой знакомый потолок. Я была в доме, в своей постели, а встреча с Лукианом оказалась всего лишь сновидением. Прошел месяц. Я вышла из медицинского центра и спустившись со ступенек растерянно огляделась. Заметив в скверике несколько скамеек, направилась к ближайшей. Тяжело опустившись на деревянную лавочку, схватилась руками за голову, не понимая, что теперь делать. С того момента, как вновь оказалась дома, я решила начать жизнь с нового листа. Сразу же устроилась на работу в ближайший супермаркет. Пока правда, на должность кассира, но график оказался довольно гибким, зарплаты намного выше, чем я получала на прежнем месте, и еще была перспектива повышения. Честно, мне жаловаться было не на что. Думала ли я о Лукьяне? Да. Он снился мне ночами, а тяжелые мысли не давали покоя днем. Сердце рвалось на части от долгой разлуки. Хотя разумом я прекрасно понимала, у нас с драконом нет будущего и не могло быть. У него власть, трон, обязанности перед подданными, какое-то пророчество. А у меня моя жизнь, хозяйкой которой я хочу быть. Роль наложницы никогда мне не была по душе, как и сам Гарим. И жить там по чужим правилам для меня невыносимо. А спустя две недели после возвращения начались проблемы со здоровьем. Я никак не могла уснуть по ночам. Мой сон был тревожным и урывками, зато днем безумно хотела спать. Депрессия и отсутствие настроения стали моими постоянными спутниками. Пропал аппетит, в теле появилась непонятная странная слабость. Сначала я списала все на горькую тоску по Лукиану и искренне считала, что моя хандра связана с эмоциональным состоянием. А когда поднялась температура, жутко перепугалась и поняла. Пора к врачу. Мне пришлось пройти немало обследований, прежде чем я услышала весьма неожиданные новости мой анализ крови оказался необычным. Многие параметры были превышены в несколько раз. И терапевт долго хмурился, а потом признался, что с подобным никогда не сталкивался. Я предполагала, что повышенные показатели связаны с тем, что теперь во мне была кровь дракона. И надеялась, что плохое самочувствие со временем пройдет. А сегодня пришли повторные анализы, и доктор огорошил меня второй раз, потому что выяснилось, что я беременна. Сразу же вспомнился разговор Лукиана и Фариды, который мне удалось случайно подслушать. Женщина была уверена, что у нас с Лукианом в ближайшем будущем появится ребенок. И оказалось, что она права. Получается, я действительно та самая девушка из пророчества. В ту ночь они говорили о наследнике. «Значит, у меня будет мальчик?» Ложив ладонь на живот, мечтательно улыбнулась. «Сын. Мой маленький очаровательный малыш». Только мой. Интересно, на кого он будет похож? Размышляла я, чувствуя в глубине души безграничное счастье, лучики которого оплели мое сердце, согревая изнутри. Всю жизнь я была совершенно одна, а теперь у меня мог появиться родной человек. А потом одернула саму себя, не позволяя погрузиться в волшебную плену мечтаний. Марина, возьми себя в руки и думай головой. Какой ребенок? Мужа нет, жилья нет, родственников нет. Съемную квартиру надо регулярно оплачивать. Да и холодильник сам по себе не наполнится. Ты только решила начать новую жизнь, переехала в большой город. О каком ребенке сейчас может идти речь? От этих мыслей внутри все болезненно сжалось. Как бы горько ни было осознавать, но оставить ребенка я просто не могла. Мне некому помочь. Да и деньги от продажи комнаты быстро закончатся. Чтобы жить, мне необходимо работать. А с маленьким ребенком вряд ли я смогу найти такую работу, чтобы хватило и на съемное жилье, и на текущие нужды, и на няню, которая будет присматривать за малышом, пока я отсутствую. Закрыв глаза, сильно-сильно зажмурилась, не обращая внимания на бегущие слезы. Сейчас в полной мере я осознала, что значит бессилие и обреченность. Безумно захотелось заорать. Но понимая, что нахожусь в общественном месте, прикусила губу. Сдерживая рвущееся рыдания Девушка, вам плохо? Послышался приятный старческий голос. Открыв глаза, увидел на скамейке рядом с собой пожилого седовласого мужчину, внимательно вглядывающегося в мое заплаканное лицо. Может, врача позвать? Не надо. Покачала головой, смахивая слезы. Все в порядке. Точно? Да. Я поднялась из скамейки и медленно, будто кашафоту направилась к медицинскому центру. Было необходимо заранее выяснить в регистратуре, какие анализы нужно стать перед прерыванием беременности. Большая ли очередь, да и вообще оставят ли меня в стационаре или сразу разрешат уйти домой. Ведь нужно на работе будет договориться о выходных. Едва подошла к стеклянным дверям, они автоматически открылись. А я было много народу. Кто-то стоял у регистратуры, кто-то сидел в креслах в ожидании своих близких. Где-то вдалеке слышались детские голоса. Но войти я так и не решилась. Будто какая-то невидимая сила удержала меня. Не сейчас. Еще есть время. Подумала я и, резко развернувшись, быстрым шагом направилась к остановке. Мне нужно было все еще раз как следует обдумать. Остаток дня я провела в раздумьях, взвешивая все за и против. Мне очень хотелось оставить этого малыша. Он был частичкой меня и Лукиана. Я знала, что буду самой лучшей мамой на свете. Дам своему ребенку столько любви, сколько будет в моих силах. И даже больше. Но было страшно, что могу не справиться. И в первую очередь в материальном плане. Жизнь в мегаполисе оказалась весьма дорогой. Конечно, можно вернуться в родной городок. Купить малюсенькую комнатку. Только вот работы там особо никакой нет. И на что я буду содержать себя и малыша?» Разумом понимала, сейчас не время для ребенка. А сердце крови обливалось при одной мысли о том, что наш с Лукианом сын может не родиться. Я просто разрывалась на части. А потом мой взгляд остановился на перстне с темным камнем, который носила не снимая. Он был массивным, с интересным рисунком. Да и крупный рубин в центре явно настоящий. Это кольцо — подарок Лукиана. знак его покровительства, подаренный мне однажды. И оно было явно весьма дорогим. Догадка осенила мой разум яркой вспышкой. За него можно выручить деньги, которые мне в скором времени ох как понадобятся. Тут же сняла с шеи цепочку с кулоном в виде миниатюрного дракона из белого золота. Ее тоже можно продать. Еще у меня был амулет в виде подковы со странным сияющим камнем, благодаря которому я вернулась домой. Но, немного подумав, вновь спрятала украшение в шкатулку. Мне захотелось его оставить. Почему? Сама не знаю. Просто мне казалось, что так будет правильно. А потом на моем лице появилась улыбка. Непростое решение было принято. Я оставлю ребенка и сама его воспитаю. «Малыш, мы справимся со всеми трудностями». У нас все с тобой получится, обещаю. По-другому и быть не может. Сквозь слезы улыбнулась, чувствуя, как в душе наступает гармония. Конечно, будет трудно, очень трудно. Но ведь мне есть за что бороться. Уже утром перед работой я заехала в ломбард, чтобы предварительно оценить стоимость украшений. К моему удивлению, за перстень дали весьма приличную сумму. А цепочка оказалась не из белого золота, как я думала, а из платины. За нее тоже хорошо заплатили. А после я отправилась в банк. По моим расчетам, за полгода на сумму от продажи квартиры и украшений набегут неплохие проценты. Моей зарплаты хватит на съемное жилье до декретного отпуска. А потом я решила вернуться в родной город, купить комнату, а работа? Можно работать и по интернету. Главное понять, чем я хочу заниматься. Энергия внутри бурлила, хотелось что-то делать, активно двигаться. Еще никогда я не была так полна сил. Рабочий день пролетел, как один миг. А вот к вечеру наступил полный упадок сил. Если честно, я с трудом доехала до дома. Глаза закрывались сами по себе. Хотелось просто растелиться ковриком и чтобы никто не трогал. А ближе к ночи у меня начался озноб. Температура поднялась до отметки 39. Я не понимала, что со мной происходит. Впрочем, как и что делать? В конце концов, просто вызвала скорую помощь, которая, на удивление, приехала очень быстро. Но к этому моменту температура упала и, наоборот, стала слишком низкой. Внимательно выслушав мои странные жалобы, Фельцер покачал головой и посоветовал. «Вам нужно обратиться к вашему врачу, чтобы назначил обследование. Возможно, вы просто подхватили вирусную инфекцию. Главное, вовремя начать лечение, поняли?» «Спасибо», – поблагодарила я, немного успокоившись. «Сейчас выпейте чаю и отдыхайте». Когда скорая уехала, я задумалась над тем, что со мной происходит. Возможно, мое такое необычное состояние связано с тем, что во мне была кровь дракона. А может, на меня так повлияла беременность? Ведь мой ребенок – человек только наполовину?» Я совершенно об этом не подумала. А сейчас возникло множество вопросов. Как рождаются дети драконов? Чего ожидать от беременности? Возможно, мне нужно особое питание или лекарство, А ведь малыш родится со второй сущностью. Но в моем мире нет драконов. Значит, мой сын может не выжить. Я схватилась за голову, осознавая ту бездну, в которой оказалась. Но потом стала сама себя успокаивать, убеждая в том, что пока ничего не ясно. Возможно, я действительно немного приболела, и просто нужно обратиться к врачу, который назначит правильное лечение». Именно с такими мыслями я уснула.